Глава двадцать вторая Стольный город графини Нальи имел форму капли, острым концом которой являлся замок, высевшийся на не очень высокой, но с крутыми, почти обрывистыми склонами горе, а сам Омин лежал только с восточной от графской резиденции стороны, и словно почтительно распростерся у ног своей госпожи. Город выглядел довольно мрачновато, и приобладанием в строительных сооружениях тёмно-серва камня песчаника над кирпичом или булыжником, и хмурыми лицами налинных подданных, её граф-консорт отличался крутым нравом и требовательностью к поддержанию порядка. Нарушителей и преступников в Омени карали не чуть, не более жестоко, чем в других местах. Но неотвратимость наказаний была практически гарантированной. Госпожу Тень, стража у ворот, не признала. Не настолько уж облик Вики стал узнаваем даже во Авьежском герцогстве, хотя в Нальен город повелительница ордена пару раз наведывалась во время мора. Здесь имелся один из лучших по качеству лекарей и травников госпиталей. Всё же в отсутствие телевидения, интернета или газет, подавляющее большинство подданных не знали в лицо даже своих короля и герцогиню, что уж говорить о грозной, могущественной магнеи, где они? А где она? Тем не менее, начальник караула у ворот препятствовать въезду Попаданки и её спутников не стал. Махнув рукой, перегораживавшему собой башенную арку белобрысому детям в короткой не по росту защитной куртке с мечом двуручником за спиной, чтобы вояка пропустил подъезжавшую четвёрку приличных дворян. Проезжая мимо альбиноса, Вика с интересом посмотрела на его оружие. Такое у местных воинов она видела крайне редко, раза два-три. Даже не спросил зачем мы к графине, неодобрительно заметил Алек. Наверное, это не его дело, ответила Вика, заворачивая коня на улицу, ведущую к замковой горе. Дорога сразу начинала идти в подъём, поначалу не крутой, а расположение Омина было удобным ещё и тем, что не чистоты не застаивались в сточных канавах, сбегая почти ручьями в реку Омку, протекающую вдоль всей восточной стены вместо рва. Попаданка вновь заметила уязвимость города, о которой хотела сказать Нальи ещё в прошлом году, да забыла. Некоторые вещи не особо лично для Вики важные, часто вылетали у неё из головы. Решётки, перегораживавшие в нижней части стен сточные отверстия, основательно проржавели, и случись под оминым оказаться врагам, они смогут этим воспользоваться для проникновения в город. Герцогиня здесь, магистр рыцарей показал пальцем на вершину донжона, где вместе со стандартом графства сейчас колыхался на ветру стяг Вьежского герцогства. Кажется, я знаю, чего вдруг у рании сюда явилась кивнула госпожа тень. Перед замком дорога резким и зломом становилась гораздо круче. Вики подумалась, что выпадая в королевстве Датерснег, здесь можно было бы устроить замечательные горки и кататься хоть на санках, хоть на дощечках, она даже вспомнила, как в восьмилетнем возрасте разбила себе нос и губы. перевернувшись с санок и слетев с накатанной колеи склона. Повелительница ордена тряхнула головой, выгоняя земные воспоминания, которые после встречи с Олегом слишком часто начинали её накрывать, и пришпорила лошадь. В замок их тоже пропустили, не задерживая. На этот раз по причине того, что двое из трёх графских дружинников, дежуривших на въезде, входили в число тех, кто сопровождал графиню в ее поездках во Вьеш, и повелительницу ордена узнали еще в полусотни метров до ворот. Когда попаданка с тройкой своих сопровождающих въехала во двор замка и соскочила с коня, не воспользовавшись для этого подставленной спиной дворового, оповещенные гонцом Налья и Урания, состоявшим за их спинами графом-консортом, Уже приветствовали свою подругу из окна третьего этажа главного здания. Мы сейчас выйдем тебя встретить, крикнула Графиня. Сама думаешь, дорогу не найду, засмеялась Вика. Не ломайте ноги, я быстро. Взяв с собой только Алику, оставив рыцарей на гостеприимство появившегося у крыльца капитана замковой дружины, Попаданков в сопровождении лакея направилась наверх. Урания, естественно, прибыла в Омен не одна. Помимо разместившихся в городе двух сотен герцогской гвардии, при ней находилась свита из десятка придворных и магов, и такое же количество слуг, нашедших пристанище в резиденции графини. К тому же в графствах Талареи хоть и господствовал тот же принцип, что и когда-то на земле: вассал моего вассала не мой вассал, бароны из владений Налии Как только узнали 3 дня назад, что в их провинцию прибыла герцогиня Вьежская, поспешили с домочадцами в Омин, чтобы выразить ей своё почтение, а возможно и выпросить какие-нибудь милости или покровительство для своих детей. Поэтому, в отличие от предыдущих посещений госпожой Тенью Омина, в этот раз замок Наллии показался попаданке чрезмерно суетливым и шумным. Не ожидала тебя в гости, но рада твоему приезду, сказала хозяйка дома, раскрывая объятия перед гостьей. "А уж как я рада", засмеялась герцогиня. "Вообще-то я по делу", призналась Мика после подруг, пожав за предплечья с графом-консортом. В очередном омолождении муж Налии, крепкий, могучий мужчина, ещё не нуждался, но по паданка находилась в хорошем настроении. Её магический резерв был наполнен до краёв, а супруг подруги ей нравился своей основательностью, порядочностью и тщательно скрываемым тонким чувством юмора. Так что омолаживающего заклинания тут же при встрече Вика не пожалела. "Спасибо", поблагодарил он. "Постеки, дорогой Герш", отмахнулась госпожа Тень, оглядывая главный замковый зал. в котором толпились мелкопоместные дворяне обоих полов и разных возрастов, демонстративно стараясь держаться ближе к стенам, чтобы не мешать беседе важных особ и при этом напрягая слух и зрение, не желая упустить ни малейшей детали встречи легендарной Магини. Пригодится потом внукам рассказать. Кого-нибудь представлять мне будете или хватит с них чести и знакомства с Герцегиней, уточнила она. "Если ты не возражаешь", кивнул граф Регент. "Не здесь, конечно. Тут пока столы накроют. Торопить события и сразу заводить разговор о делах Вика не стало, согласившись на церемониальные мероприятия, включая и пир в её честь. Наля понимала, что госпожа Тень заехала в гости не для того, чтобы пировать, поэтому после завершения выступления жонглёров оставив во главе праздничного стола супруга и орденского магистра Алика, графиня пригласила подруг в свой рабочий кабинет. Подожди, Вика, в коридоре у рании чуть придержала подругу за локоть, заговорщицки посмотрела на хозяйку замка и дала пузатому сановнику своей свиты, вышедшему из зала вслед за сюзереншей, какой-то знак. Сначала я вручу подарок, который везла тебе в тень. Вика не любила сюрпризов, даже о приятных предпочитала знать заранее. Вот и на этот раз, чтобы не обидеть герцогиню, пришлось изображать радость и благодарность, хотя ничего, кроме лёгкого чувства досады не испытала, при том, что устремление Урании часто делать ей приятное, конечно же, ценила. Я знала, что тебе нравится всё необычное, сказала правительница в еже, принимая от госпожи тень объятия и поцелуй благодарности. Как увидела, насколько они похожи, я таких ещё не встречала, да ещё сразу троих. Так тут же про тебя вспомнила и купила. Подарок состоял из троих юных лет 17 близнецов, не очень симпатичных, слабых телом, не грамотных, пугливых, явно глупых. Одно только достоинство, что действительно неотличимы друг от друга. Вики они были совсем ни к чему. Штат обслуги в замке и так превосходил нужное количество. Среди слуг имелись те, кого приходилось мотивировать наказаниями, но от откровенных абармотов петелия уже избавилась. Отдам Орвалю в университет, решила поподанка, на что-нибудь сгодяться. А ты чего вдруг решила вернуться ко мне, поинтересовалась у герцогини Вика, когда они остались втроём в кабинете, прогнав даже Хенту, доверенную компаньёнку у Рании. Погоди, дай сама угадаю. Хочешь со мной отправиться в путешествие через порталы? Аристократки расселись на мягкие пуфы вокруг стола. Попаданка не привыкла, когда сзади нет спинки, но у неё случались ситуации и с более неприятными неудобствами. Ты не ошиблась, кивнула правительница в еже. Антор пока последит за делами. Должен же Герцик консорт и чем-то ответственным заниматься. Вон у Нали Герш всё делает, а мой только охотится. И ладно бы лишь за зверушками. Я вот ещё о чём, Вика? а никто не знает, что порталы теперь открылись навсегда, а как узнают, то даже позоброшенные в самых глухих местах станут всем нужны. И дороги туда начнут прокладывать, и поселения строить. Мне нужно срочно на Оминский портал свою руку наложить, иначе король попытается это сделать. Не попытается, успокоила госпожа Тень подругу. Есть кому подсказать Гричеру правильный подход. К тому же даторский король ведь никогда своим герцогом-подлинным сюзереном не являлся. Но идея правильная. Я ведь, собственно, тоже сюда по такому же поводу прибыла. Нет, на сам портал не претендую, а вот участок землицы неподалеку мне бы хотелось бы их купить. «Зачем тебе болото? Болотное железо там нашла?» — удивилась Налья. «Вот еще!» — фыркнула попаданка. И я вам что, рудокоп? Нет. Хочу там городок для отдыха и веселья сделать. Заодно и вам, подруги моей, помощь. Вряд ли кто захочет оспорить ваше право на эту площадку, зная, что там и мой интерес имеется. Мне, кстати, до сих пор непонятно, как будет выстраиваться процесс пользования порталами. Раньше Флем мне рассказывал, когда они открывались, всего на 3 с небольшим десятка дней. правители продавали торговым гильдиям время переходов. Сейчас, думаю, происходит то же самое. А что будет, когда до всех дойдёт, что пространственные перемещения это навсегда? Ответа на этот вопрос ни у Герцагини, ни у Графини не нашлось, хотя обе честно старались. У Раниея хмурило лоб, а Налья рассматривала от близки солнечных лучей на поверхности золотого с бриллиантами кубка, который держала в руке. На всякий случай мне надо будет у своей площадки расквартировать пару или тройку сотен егерей вслух подумала Урания. Наля, буду признательна, если и ты сотню из своего полка выделишь. А какой порядок допуска установить, мы вместе позже подумаем. Я могу тебе у въезде выделить хорошие участки, плодородные. Не, не надо. Говорю же, мне не овощи выращивать. Хочу сделать так, чтобы к нам в гости пребывали не только жалкие и жадные торгоши, но и высокородные аристократы со всех континентов на отдых и развлечения, включая запрещённые. Вика подумала и достала из пространственного кармана императорский коливадос пора было начинать знакомить подруг с торпецией. Всё равно они сейчас начнут пытать повелительницу ордена насчёт совершённого ею путешествия. Бои абордажных команд до смерти будут заинтересовались Урания. А о таком ещё не думала, усмехнулась попаданка. Но не исключаю. Нале. Назови сумму за пять лиг своих болот. Могу прямо сейчас заплатить. как Вика и предполагала, владелиница Омена брать деньги на отрез отказалась, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Графиня вызвала начальника своего секретариата и распорядилась подготовить соответствующий кадастровый документ. Правда, отделять какие-либо земли от феодальных маноров никто не имел права, даже король. Попаданка об этом знала, но как-то упустила из виду. Зато мне отчуждаемую аренду на 50 лет с возможностью дальнейшего её продления чиновник обещал пергамент представить через гонг. Расскажи теперь, как ты в этот раз отдохнула от нашего присутствия, попросила герцогеня. Мы беспокоимся за тебя, Вика. Он за меня, хмыкнула попаданка. Да я особо-то и не рискую ничем. Ты же знаешь мои возможности. Урания с Налей переглянулись, и последняя, не глядя на госпожу Тень, пояснила: "Мы не про угрозу твоей жизни, Вика, просто заметили, что у тебя в последнее время с Дебором..." Графиня не договорила, и так было понятно, о чём подруги тут сплетничали, пока госпожа Тень отсутствовала. Ещё на земле Вику злила, когда подруги галка или Светка лезли к ней в душу, оказавшись в другом мире. она вместо одних надоет обзавелась другими повелительница ордена изобразила из себя временно глухую и принялась рассказывать о чудесах псковской империи некоторые представления о жизни на торпеце у рании сналией уже имели из прошлого общения с вигкой но масштабы деятельности олега были таковы что о них можно было говорить очень долго В этот раз Попаданка сообщила подругам о конкретных планах на ближайшее время. Мастера-типографы начнут свою работу при Ординском университете, а вот часовщики, их земляк выделил сразу 3 артели одновременно во Вьеже, Викинге и Акульемзубе. Как только первая же бригада у меня освободится, пообещала госпожа Тень Налье, так я её сразу во Мин отправлю. Спасибо, что даёшь землю даром, но Ты же меня знаешь, я не люблю оставаться кому-либо должной. Часы тебе и здесь, в замке, и в городе, в башне ратуши установит бесплатно. Эх, девушки, вы просто не представляете, как это удобно в любой момент узнать, сколько времени. И ещё бы тот круг на 10, а не на 12 частей был разделён, хмыкнула Урания. Но это уже капризы, моя дорогая Герцогиня. Вика сама налила в золотые кубки кальвадоса совсем по чуть-чуть. Вздрогнули. В смысле, пробуем. И расскажешь мне, как там мои родственники поживают? Дядюшка Тугард, как всегда честен? Честнее не бывает, подтвердила владелиница вьежа. Все три подруги дружно рассмеялись. о своих подвигах на Волании поподанка ничего сообщать не стало, у рании и Нальи это знать не к чему. Зато всё, о чём соратницы должны были быть в курсе, включая краткое описание ближайшего круга псковского императора, с которым им предстояло вскоре познакомиться, госпожа Тень сообщила. Они беседовали почти 3 часа и выпили половину бутылки калевадоса. Напиток подругам понравился меньше коньяка. или просто так сказали, чтобы не обижать Вику, когда в дверь постучался лакей, присланный графом консортом, сообщить, что во дворе замка состоится разрешённая дуэль между баронетом каким-то и бароном си-ким-то. Вот ещё одно наглядное подтверждение преимущества императорского напитка перед вином. Наровоучительно подняв вверх указательный палец, произнесла госпожа Тень. После употребления кальвадоса на ссору не тянет. Налья, пусть мне покажут мою спаленку и приготовят мыльню. Смотреть, как два дурака тычут друг в друга мечами, мне неохота. Я лучше книжки почитаю. Благо, мудрый псковский государь ими меня обеспечил. И завтра я с самого утра убываю. Налья, пошли со мной землемеров. Мы там сразу на месте обозначим орденский удел. Я с тобой еду, напомнила Урания. Не забыла? Куда же я без тебя? Конечно, не забыла. Только мы хоть и поедем сначала к порталу, но пространственными путями отправимся чуть позже, не через 5. Мне ещё кое-какие дела в окульям надо будет утрясти. Потом уж нанесём визит в Фридланд, Эрна нас ждёт. Может, и тамошнюю герцогиню Жагетту навестим. Кривуля мне хоть и родственница, но я её с 10 лет не видела, и желания встречаться, честно говоря, нет. Вы тут смотрю, родственники. Во-первых, герцогиня Адайская давно не Кривуля, как ты выразилась. Ты мне рассказывала века только твоя великая магия исцеляет тело. Вряд ли она исправила её мстительный и злой характер. Вы все добрые. Мне осталось в долгу и тоже перебила подругу Попаданка. Наговариваешь ты на ваше аристократическое сословие. Поверь, Жагетта замечательная женщина. Для тебя все будут стараться быть хорошими, улыбнулась Наля. Разве ж ты какая-нибудь вовсе неблагодарная овца? Но такие редко встречаются. Так, похоже, я вас задерживаю. Вика добавила в кубки императорского гостинца. Давайте на посошок, как в Пскове принято, и я пойду мыться и в постель. В коридоре госпожу Тень, кроме провожатого рабба, ожидали и трое близнецов. Вот, и что мне с вами делать? грустно спросила она, когда подруги поспешили уйти на замковый двор. Понятно, парнишки ничего не ответили. Олиш с опаской смотрели на каменный пол, словно ожидая, что он пойдёт вдруг трещинами. В этот момент по лестнице поднялся Алек, торопившийся составить компанию госпоже, но вместо этого получил распоряжение где-нибудь пристроить близнецов до утра и проследить, чтобы их накормили. "А лошадей им присмотреть?" спросил, не скрывая досады магистр рыцарей ордена. Вы верхом ездить умеете, спросила Вика у рабов, а когда те, вжав головы в плечи, ответили в разнобой, что нет, вздохнула. И тут облом. Видишь, Алик, не нужно. Поедут в фургоне с муницией и гвардейцами в Урании. Мы возвращаемся в тень вместе с Герцеговиной.